Влез в отцепленный вагон, внес узлы и чемоданы, рассовал их под диваны, сел в углу перед окном и заснула спокойно в «Это что за полустанок?» – закричал он с позаранок. А с платформы говорят «Это город Ленинград».